Буря, мглою небо кроет, Вихри снежные крутя, То, как зверя назовоет, То заплачет, как дитя, То по кровле Вдруг соломой зашмит, То, как путник запоздалый, К нам в окошко застучит.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 Где же кружка? сердцу будет веселей? Спой мне песню, как синица Тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица За водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя. То, как зверя на заводе, заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горем. Где же кружка? Сердцу будет веселей.